Катюша, да, Марья Петровна. Пора закрывать библиотеку. Кстати, кто поставил сюда эту ёлку? Ну, Марья Петровна, вы же сами разрешили пионерами 6 Б спрятать здесь эту ёлку. Разве? Конечно. Ах, да, они хотят устроить сюрприз всей школе. Ах, великолепная ёлка. Кстати, я должна сделать вам замечание. Опять замечание? Да, самые любимые детские книги у вас совершенно растрепались. Да что вы, Марья Петровна! Как раз сегодня я получила из переплета Гулливера, Робинзона Круза, э, Тартарена из Тараскона, 80 тысяч верст под водой, приключение капитана Гатераса Мюнгаузена. А, вот как! Ну, прекрасно, прекрасно. Кстати, кто поставил сюда эту елку? Ну, это же для новогоднего утренника. Ох, да, ведь сегодня канун Нового года. Ну, поздравляю вас, милые катюши с наступающим. Ну, закрывайте, закрывайте двери. со страниц Ш естят кафтами чей-то Все мы капитаны Каждый знаменит Все мы капитаны. каждый знаменит Нет на свете да. Нет таких морей, Где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, Обнажаем шаги за любовь и честь. За любовь и честь! Обопритесь на мою руку, капитан круза Вам будет легче спуститься с верхней полки. Благодарю вас, капитан Эмо, я... игну сам. Месье Тартарен из Староскона. Не сочтите за труд посмотреть, не помялся ли мой корешок. О нет, вы все раз. Вы сегодня прекрасно выглядите в этом новом каленкоровом переплете. Мы все сегодня одеты, как джентльмены, но особенно хорош капитан Гулливер в своем голубом наряде с золотым теснением по уголкам. этише тише, он что-то хочет сказать. Достопочтенные джентльмены, прошу всех сюда. Здесь елка. До самого потолка. Она не поместилась бы в салоне моего Наутилуса. <с away> Ах, месье и мейдам, как красиво! Золотой дождь, пестрые да. хлопушки. Хорошо. <с> <с> <Mysterio> <vaya> что, Ай! А! что такое? Что такое? Что случилось? Что? Что случилось? В чём дело? Что там случилось? Взгляните, капитан помочь, надо помочь. Помогите мне откопать барона Мюнхгаузена. На него обвалилась большая энциклопедия. Ай-яй-яй. Барон, барон, барон. барон. Вот так. ваши годы, дорогой барон, пора быть осмотрительнее. Ах. Чего не сделаешь ради науки? Ну, зачем у вас в руках ножницы и клей? Да. Я пытался к Новому году вставить в энциклопедию на букву М свою фамилию. И, и вдруг этот ужасный обвал. Ба! Прелестная елка! Какие игрушки! Нам повезло. Мы проведем новогодний вечер, достопочтенные джентльмены, по старинному обычаю, вокруг елки. Да, да, да. да Капитаны, да, да. попросим достойнейшего доктора Гулливера, ставшего после своих необыкновенных приключений с знаменитым капитаном, принять команду на нашем вечере и занять... Капитанский мостик. Благодарю, благодарю за честь, достопочтенные джентльмены. Капитан круза если мне не изменяет память, у вас были спрятаны на 129 странице бочонок Рома и два ящика изюма. Это верно. И на 47 странице сушеная козлятина. Я это сейчас принесу, капитаны Если не будет возражений, я доставлю из моих подводных садов Печёнку дельфина и варенье из морских анемонов. Браво, браво, капитан Неймо! А, ах, месье и медам, я ставлю на стол все консервы, заготовленные мною для экспедиции в Сахару. Мои запасы очень истощились на пути к полюсу. Я могу предложить только немного мясного порошка и лимонный сок. Ну что ж, ну что ж. Вот, да Разве вот ищем этот медвежий окорок с 276-й страницы? Это очень вкусно, медвежий окорок. Все мои утки, дорогие капитаны, к вашим услугам. Когда мы встречали Новый год в Тарасконе, в клубе охотника за фуражками, дело всегда начиналось с песни. Ну что ж, отлично. Для начала я спою свою песню. Да, да, да. Просим, просим. Капитан Спойте, спойте, пожалуйста. Кленос темтели мене, ей-хо, чудом я виплив із пекли, ей-хо, помню і стріли й бути, ей-хо, крошечний мир лили бутов, ей-хо, Кленос темтели мене, ей-хо, життя моряка переміна, ей-хо, був я рукою океана, ей-хо Прошен страну великанов! Эй-ой! Клянусь, джентльвены! Эй-о! После такой перемены! Эй-ой! Мне рассудить невозможно! Эй-о! Эй что велико, что ничтожно! Эй-ой! ха ха Достопочтенные джентльмены, когда стрелка часов приблизится к двенадцати, мы провозгласим новогодний тост. А как вы думаете, наш общий друг, достоуважаемый мистер Пиквик, пребывающий в Лондоне, поднимет свой бокал в ту же самую минуту, что и мы с вами? Ну, да? разумеется. А, нет, достопочтенные джентльмены, все часы Лондона покажут тогда только 10 часов вечера, а в Америке еще день. Зато во Владивостоке будет уже 7 часов утра 1 января 46 шестого года. Новый год путешественник. Он шагает из города в город, из страны в страну. Да, но, но... откуда же он начинает свое путешествие, где он делает, э, так сказать, свои первые шаги? А это путешествие особенное. Новому году вовсе не нужно двигаться. Сам земной шар повертывается вокруг своей оси. Он похож как бы ну на циферблат гигантских часов, э, по которому, как стрелка, движется первый луч солнца. И в восточных странах день начинается раньше, чем в западных, потому что земля вертится с запада на восток. Вы, кажется, что-то хотите сказать, капитан Гаттерас? Если позволите. Друзья, я хочу добавить, что Новый год наступит раньше всего на Чукотке, в Советском Союзе. Дело в том, что вся земля разделена на 24 пояса по числу часов в сутках. И в каждом поясе свое время. Посередине Берингового пролива между островами Большой и Малый Диамид и Проходит воображаемая линия Которая отделяет один день от другого Интересно, что по одну сторону от нее будет еще воскресенье А по другую уже понедельник Но ну, ну, ну, может ли это быть? Это может подтвердить капитан Немо Проделавшись только кругосветных путешествий Это знают все моряки Если они плывут из Америки в Россию Им приходится выбрасывать один день из календаря Но если корабль плывет с запада на восток, то один и тот же день приходится считать два раза. Капитаны, разрешите мне? В прошлый, раз. в, прошлый раз, в прошлый раз, когда я путешествовал из библиотеки на дом, одна аккуратная девочка завернула меня в старенькую газетку. И по дороге от нечего делать. Я прочитал любопытную заметку о том, как один лётчик совершил путешествие во вчерашний день. Но <связывая> этого <связывая> даже со мной не случалось. А -а -а -а. Вы не верите, барон не верите вы думаете, я шучу? Ничуть не бывало. Маврикий Слепнёв, герой Советского Союза, будучи на мысе Северном, принял любезное приглашение американцев погостить в их стране. Он пересек Берингов пролив и через несколько часов сидел в номере гостиницы поселка Теллор на Аляске. К нему вошел хозяин гостиницы и сказал, что, расписываясь в книге приезжих, Слепнёв поставил неправильную дату – 4 марта, тогда как в Теллоре было еще только третье. Летчик доказывал, что он вылетел из Советского Союза 4 марта утром и в тот же день прибыл в Америку. Но на всех календарях в городе красовалась третья марта. выяснилось, что Слепнёв действительно перелетел во вчерашний день, капитаны. Необыкновенно. <свят> Ах, месье и мэдам, а со мной случилось более интересное приключение. Я встречал Новый год в середине июля. Это было в Алжире, стояла страшная жара. Ты виноват. Кто же наконец здесь, барон Ньюхаузен? Вы или я? Вы, вы, барон Энхаузен, а вы не верите, да? Напрасно. Следует знать, что в магометанских странах Новый год блуждающий. Он может падать на любой месяц в году. Дело в том, что европейские страны живут по солнечному календарю и счет времени ведут по солнцу. А в магометанских странах принят лунный календарь. Лунный год имеет всего 354 дня, на 11 дней меньше солнечного Поэтому каждый Новый год у Магометан начинается раньше предыдущего на 11 дней. Если когда-нибудь Новый год пришёлся там в январе, то через 10 лет он будет в конце лета. Да-да-да-да, это может подтвердить мусе Робинсон Крузо, а, да. который был в плену у мавританских пиратов. Несомненно. Подтвердите. Несомненно, а, вот, да. Вот, вот, да. Вот, вот, вот. Но мне бы хотелось добавить ещё, что в древности, в Египте и в Риме, да и в России до да Ивана Грозного, Новый год считался весенним праздником. Он был связан с началом полевых работ. Иван Грозный перенёс Новый год на 1 сентября, а Пётр Первый повелел праздновать его 1 января по европейскому образцу. Почему вы встали, барон Мюнхгаусен? Эти все истории очень сомнительны. Вот я вам сейчас расскажу нечто действительно правдивое. Как известно, я единственный путешественник, побывавший на Луне. Она встречала Новый год. Что это мог быть? Неужели Марья Петровна что-нибудь забыла? Кому из людей придет в голову встречать Новый год в библиотеке? Это к нам. Беступочтенные джентльмены, приготовьте пистолет и обнажите шпаги. Я готов. Я готов. Джентльмен. О, я никогда не видел такой длинной седой бороды. Взгляните на его одежду. Он прошел по снегу много миль. Кто вы такой и что вам угодно? Я старый год, Навеки уходящий, Прошедший путь свой. 45 год, Сегодня я с землей, с людьми прощаюсь. Последний час своих земных дорог Я буду рад пробыть здесь, капитаны, Среди вас, героев знаменитых, Не знающих сомнения и страха. Мы сочтем за честь встретить Новый год в вашем обществе. Нет. Это невозможно, капитаны. Ведь ровно в полночь я уйду, исчезну. На смену мне придет юнец счастливый. Как я ему завидую признаться. Но срок еще не вышел. Час не пробил, пока я с вами вместе, капитаны. Ах, месье, старый год... Ради вас необходимо сделать исключение из правил. Мы сядем за стол немного раньше. Прошу вас, друзья мои, садитесь за стол. Достопочтенные вас... джентльмены, я предлагаю тост за старый 1945 год. Да, да, да, да. Браво, браво, браво, От всей души я вас благодарю. Да, есть о чем мне вспомнить, капитаны. Вы видите, друзья, Корону эту, я получил ее с рождения. От года к году волшебные короны переходят. Взгляните же на эти два бриллианта. Сверкающие камни появились в короне в этом нынешнем году, Смотрите, как горят они, играют, как в каждой грани Тысячи лучей дрожат и искрится Друзья мои, два новых бриллианта в короне времени В честь двух побед великих. Ложь, измена, злодейство черное, Раздавлен оружием солдата русского. Друзья, взгляните, как сверкают камни. Уйду я скоро, след мой на снегу Метель покроет мглистой пеленою. Но навсегда из глубины веков Светить народом будут Эти камни. И детям скажут с гордостью отцы, Да, это был овеянный победой Суровый, славный 45-й год. Капитаны, по морскому обычаю каждый из нас должен сегодня рассказать какую-нибудь интересную новогоднюю историю. Я к вашим услугам. Варон, может быть, наш дорогой гость начнет первым. Я сообщу сейчас вам, капитаны, последнюю историю. Она закончилась немногим раньше, чем я вошел сюда. она записана В моих календарях, быть может, кто-нибудь сумеет разобрать мой почерк. Попросим почтенного капитана Гаттерраса огласить эту запись. Просим. Просим. Меща Гаттерраса. Меща Гаттерраса. Сегодня с утра На самой северной метеостанции Советского Союза, на островах земли франции Иосифа, старший метеоролог Степан Козырев был занят важным делом. Он мчался на собаках по необозримым снежным полям, останавливаясь на возвышенностях, где были установлены его приборы, разведчики службы погоды. Опытный вожак собачьей упряжки, пёс-дружок сам находил дорогу к приборам и помогал откапывать их из-под снега. К полудню были записаны последние показания приборов в этом году, и Козырев подъехал к большому бревенчатому дому Метеостанции. Через полчаса он обедал в столовой зимовке в кругу своих полярных друзей и слушал радиопередачу с большой земли. И вдруг одно известие его взволновало. Лейтенант-пограничник Василий Никитин в далекой крепости Кушка на южной окраине советской земли взял первенство на верблюжьих скачках. 10 лет тому назад Степа Козырев и Вася Никитин учились в одной школе и вместе мечтали о далеких путешествиях. Всю войну Козырев ничего не знал о своем друге. И вдруг такая новость. Тыщи под Новый год. Козырев вскочил, опрокинув компот на парадные унты начальника зимовки и побежал в радиорубку дать другу поздравительную телеграмму. Через пять минут телеграмма «Молния», пройдя по эфиру более 5000 километров, пересекла с севера на юг весь Советский Союз И была получена в кушке Начальник погранкомендатуры, усатый майор Получив телеграмму, вздохнул Смотрел в открытое окно Мимо которого медленной лентой Двигался караван верблюдов с грузом хлопка Впереди на крошечном ишике ехал караван баши Повертев телеграмму в руках Майор сказал дежурному Вот не задача Три дня назад лейтенант Никитин Переведен под Кенигсберг Успел ли он долететь? Как-никак около четырех тысяч километров, даже по прямой. Попробуйте переотправить телеграмму. Все-таки новогодний привет от старого товарища. Через пять минут телеграмма «Молния» прибыла на самый западный пограничный пункт Советского Союза. на границу с Польшей, за Кенигсбергом. Лейтенанта Василия Никитина нашли на берегу незамерзающего моря, где он принимал свой участок границ Получив телеграмму, он нисколько не обрадовался и с сердцем сказал, опять путаница, который раз меня путают с Василием Петровичем Никитином, когда я Василий Сергеевич. Надо срочно переотправить телеграмму лейтенанту Василию Никитину на Чукотку. пять минут телеграмма «Молния» была получена в самом восточном населенном пункте Советского Союза, пройдя по эфиру 6620 километров. На Чукотке был уже вечер, но двое охотников Чукчи взялись доставить на пограничную заставу новогоднюю телеграмму. Они запрягли самых быстроногих оленей и доставили телеграмму прямо к новогоднему столу. Браво браво, браво, браво, браво, замечательно, браво, замечательно. Вы можете заметить из этого рассказа, как велика территория советской страны. 22 миллиона квадратных километров с лишним. Вот жил площадь этого большого дома. Это все равно, что три таких государства, как Соединенные Штаты Америки или полсотни Германии. Ах, мы и мэдам, когда француз собирается в поездку по родной стране, он подбирает одежду по сезону и спокойно пускается в путь. А попробуйте подобрать одежду для путешествия по Советскому Союзу. В один и тот же день в Туркмении надо надевать на голову пробковый шлем или баранью папаху, а на острове в Врангеля нельзя выйти на улицу без меховой одежды. В одном месте вы рискуете получить солнечный удар, а в другом отморозить свой нос. Ну, разрешите мне рассказать интересную историю. Однажды я встречал Новый год на Луне. Да, простите, да, простите да, дорогой да, барон, но по кругу теперь очередь капитана Немо. Да, О, просим, да, да, капитана да, да, Немо, ваша очередь. Я вам расскажу про Джека, который смеется. Однажды в канун Нового года мой подводный корабль «Наутилус» проходил мимо пустынного берега Австралии. Ради праздника я разрешил команде прогулку и сам отправился на берег. И вдруг... мы услышали громкий хохот. Мы обыскали все вокруг, но не нашли ни души. Матросы в панике бежали на корабль. Они были уверены, что хохочет сам дьявол. Разгадку я узнал много лет спустя. В нашей библиотеке вернувшийся из Австралии журналист Михеев беседовал с читателями, и мы услышали всю правду о веселом Джеке. Вот его дословный рассказ. Крепкий предутренний сон был нарушен громким смехом за окном. Я выглянул в сад. Небо чуть-чуть разовело, вдали на низких холмах призрачно высились великаны эвкалипты. В саду было тихо и пустынно. Вдруг откуда-то из дальнего угла сада вновь загремел дружный смех. Но и там никого не было. И лишь после третьего взрыва хохота я увидел на дереве двух весельчаков. Это были птицы кукабары, или, как их зовут в Австралии, смеющиеся Джеки. Как птицы? Да, птицы. Чуть больше курицы размером, эти птицы сидели на ветке дерева и приветствовали утреннюю зарю. Они выглядели странно, их головы как бы срослись с туловищем. Шеи не было, огромные плоские широкие клювы занимали полголовы. Много рассказов вы услышите в Австралии об этой странной птице. Ее называют и философом, и другом людей, и веселым Джеком. Они всегда летают парами и любят людей. И если вы заметите кукабару спокойно сидящей на заборе или на дереве, знайте, что она не спит, а следит за полем. Она прекрасный охотник. Охотник? кукабара кроме того, неплохой рыболов. Она часами будет сидеть на ветке дерева над ручьем и ждать, пока не появится какая-нибудь бабочка или стрекоза. Как только бабочка приблизится к воде, кукабара слетает вниз на бабочку и взлетает в воздух. Но не с бабочкой, а с рыбой. Рыбу она поймала тогда, когда рыба хотела поймать бабочку. Не зря, видно, австралийцы зовут кукабару умной птицей. Порой на ветке вместе с родителями сидит и детеныш, которому дается урок рыболовства. Малыша держали целый день голодным. Он пикирует на воду, промахивается, рыба уходит, во рту у него остается бабочка. Иногда птенец только выкупается в свежей воде, но урок продолжается. Мне рассказывали такой случай. Одна женщина очень любила кукабар и всегда оставляла им в саду хлебные крошки, воду. Они не боялись ее, смеялись для нее по утрам и основательно подружились с нею. Однажды женщина заболела и несколько дней не выходила в сад. Как-то утром через открытое окно к ней вошли две кукабары Они забрались на кровать и положили рядом с больной мертвых ужей. Так благодарили они эту женщину за внимание. Веселые птицы не хотели оставить ее голодной. Почему вы смеетесь, барон? Может быть, ваши веселые джейки кроме того, курят трубки и стреляют из пистолетов? К вашему сведению, из пистолетов неплохо стреляю я. Вы что ж, думаете напугать человека, который одним выстрелом поражал стаю птиц и верхом летал на ядре. Ах, месье, мидам, не будем ссориться под Новый год, иначе вы кончите так же плохо, как сорок пилигримов на пути в Мекку. А <с что с, с ними <с случилось, месье Тарцарен? О, во время моей охоты на берберийских львов один погонщик мулов э, за бутылку рома продал мне эту новогоднюю легенду. О, расскажите, расскажите, мне Тарцарен. Пожалуйста, Тер да, пожалуйста. Ночь под Новый год 40 пилигримов брели по древней караванной тропе по пескам пустыни Каракум. Трое шли из Среднего Китая, двое из Синьцзяна, несколько из Кашгарии, остальные из разных городов и селений Средней Азии. Все они направлялись в Аравию, в город Мекку, чтобы поклониться святым местам, посетить храмы, побывать у гробницы пророка Пилигримы сошлись у колодца, сложили костер из верблюжьего кизяка. И пока закипал котелок, разговорились. Беседа пошла о трудностях пути по пустыням. Китаец сказал, «Нет пустыни ужаснее и мрачней тек ла вихри губят все живое, засыпают селень уничтожают посевы». Монгол возразил, Пустыня Гоби гораздо хуже. Она камениста бескрайно, безводна. Старый седой араб со злостью заявил. Ужас земли, дыхание ада, Сахара в Африке. Нет пустыни страшнее Сахары. Туркмены, а за ними узбеки, не согласились и стали доказывать, что опаснее всех каракум, безводные черные пески. Ну, слово за слово, пилигримы так <социально> перессорились, что вскоре спор перешёл в потасовку. В ход были пущены посохи и дорожные клюки, а старораб не удержался и запустил котелком в китайца, продолжавшего всё кричать, что тек безусловно, страшнее Сахара. Аллах, собравшийся было торжественно встретить Новый год среди своих праведников, услыхал поднятый пилигримами шум, разгневался и на год превратил всех 40 спорщиков в высокие бугры. И вот каждую новогоднюю ночь... 40 бугров в пустыне Каракум оживают и становятся пилигримами. Но как только это превращение совершается, снова начинается спор и потасовка, и снова Аллах на год превращает беспокойных драчунов в бугры. Много-много лет назад случилась эта история, и сама теперь стала уже легендой, который рассказывает в кишлаках-яулах почтенные аксакалы малым ребятишкам, предлагая им в новогоднюю ночь выйти в пески и прислушаться. Старики говорят, что при очень остром слухе можно услышать, как кричат и ссорятся пилигримы, пока снова к утру не превратятся в бугры. Ну, а у кого слух не важный то говорят, что это просто воют шакалы. А что касается бугров, капитаны, то в уж никому не приходится сомневаться. Бугры действительно существуют, и в них огромные залежи серы. Да, достопочтенные джентльмены, мы до сих пор не прослушали новогодние истории Робинзона Крузо. Взгляните на мой кинжал, капитаны. О, чепуха! Я глотал такие кинжалы десятками. Это необыкновенно <связь> тонкая работа. Вероятно, это дело рук каких-нибудь замечательных мастеров. О, это настоящая дамасская сталь? Такими кинжалами я поражал львов? Нет, по-моему, это туалетский клинок. Вы ошибаетесь, достопочтенные джентльмены. Я узнаю кубачинский кинжал. Совершенно верно. Да, но простите, какое отношение имеет этот кинжал к Новому году? Простите, я не понимаю. Много терпения, капитаны. На востоке Дагестана, недалеко от Каспийского моря, лежит аул Кубачи. Необычен вид этого аула. Дома кубачинцев построены на склоне горы, один над другим. Крыша одного дома — это пол и терраса для другого. Дома так тесно спаяны друг с другом, что всё селение выглядит как один дом в 58 этажей. Каменным каскадом, Низвергается это необычное селение в долину реки, протекающей внизу. В древности, капитаны, этот аул носил персидское название Зирегерам, что значит «делатели кольчуг». И не даром ему было присвоено такое имя. С самых отдаленных времен кубачинцы славились своим изумительным мастерством. Они выделывали холодное оружие, кольчуги, металлическую посуду. Свои изделия они украшали художественным орнаментом, своеобразным, неповторимым. Причем у каждого мастера в каждой семье был свой особый рисунок, который, совершенствуясь, переходил из рода в род. Слава о кубачинцах распространилась далеко за пределы Дагестана. Их изделия знали во многих европейских странах, даже в Америке. И теперь... Художественные произведения кубачинцев пользуются большой известностью. И вот среди множества самых разнообразных изделий у кубачинцев есть особые кувшины, мучалы, в которых они носят воду. С этими мучалами связана любопытная история, которую очень любят рассказывать кубачинцы. В 18 веке Войска персидского завоевателя Надир Шаха вторглись в Дагестан и на пути к стране аварцев в ночь под Новый год осадили аул Кубачи. Персидские войска были многочисленны и отлично вооружены. Но кубачинцы не растерялись. За ночь, это была особая встреча Нового года, они уставили все крыши домов мучалами. Когда взошло солнце и Надир Шах увидел аул, он остолбенел. Весь аул грозно ощетинился на него жерлами бесчисленных пушек. А в том, что знаменитые оружейники могли за ночь отлить столько пушек, он не сомневался. И устрашенный Надир Шах поспешно ушел от стен опасного аула. Так... А как же к вам попали этот кинжал, этой истории капитан Крузов? Капитаны, я купил кинжал на ярмарке в Плимуте через год после бегства на Диршаха. Почему вы встали, барон? Надеюсь, теперь-то я могу рассказать о встрече Нового года на Луне. Ах, месси Скорее подымем бокалы. бокалы! Бокалы! Бокалы! Поднимаем дружный Новогодний тост За ночной жемчужиной Блеск далёких звёзд Звонкие стаканы Льётся крепкий грог Выйдем, капитаны К гостю на порог Выйдем, капитаны Хостью на порог. Бьём за тех, кто в море, Кто с друзьями там, Радости и горе Делят пополам. За того, кто честен, Прям отважен прост, Поднимаем с песней Новогодний тост! Новогодний тост! С Новым годом! Новым годом! Тише! Друзья, куда исчез почтенный старый джентльмен? Да-да-да, куда он исчез? Что старый такое? год сдал вахту. Родился новый 1946 год. Ах, какое прелестное дитя. Смотрите, как он быстро растет, прямо на глазах Садитесь с нами, молодой человек. Это невозможно, капитаны. Я спешу, меня ждет весь мир. Друзья, мы прекрасно встретили Новый год. Поблагодарим друг друга за компанию и разойдёмся до будущего года. Нет, нет, я не согласен, капитаны. Сегодня мы узнали так много интересного. Почему бы нам не открыть клуб для постоянных встреч? Совершенно. Как вы находите, капитаны? Для постоянных встреч, обсуждения новых вопросов, в области путешествий, исследований, открытий географического характера. Браво, браво, браво, идея. Браво, Отличная браво, браво. идея! Это будет клуб знаменитых капитанов! Что Помогите да? мне подняться Спит на полку! Свистать всех помеш... наверх! По полкам! За окошком снова Прокричал петух Фитилёк пеньковый Сдрогнул и поту Допивайте чашу В честь далёких стран До свидания вашу Руку капитан До свидания вашу Руку капитан Новогодней ёлкой Потускнел наряд Мы на книжной полке Мы на книжной полке Снова стали в ряд Но клянемся честью Всем, кто слушал нас Будем с вами вместе Мы еще не раз Будем с вами вместе Мы еще не раз